Ла или Мольтке С первых же судебных заседаний, когда речь зашла о роли Кейтеля в преступлениях, я пытался представить себе, какова была подлинная власть, подлинное его влияние в военной группе. Сам Кейтель всячески стремился убедить суд в том, что, хотя он и занимал после Гитлера самое высокое положение военной иерархии нацистской Германии, истинная его власть как начальника ОКВ была весьма ограничена. Ему очень хотелось предстать перед международным трибуналом всего лишь начальником военной канцелярии Гитлера. Этот же спасательный круг пытался бросить незадачливому фельдмаршалу его коллега по скамье подсудимых Гросс-Адмирал Отвечая на вопрос о служебных взаимоотношениях Гитлера с Кейтелем, Гросс-Адмирал заявил, «Фюрер хотел иметь фельдмаршала Кейтеля не в качестве военного советника, коим обычно является начальник генерального штаба. Фельдмаршал Кейтель должен был давать ему справки по военным делам, кроме стратегии, следить, чтобы большой аппарат ОКВ работал соответствующим образом. Точнее сказать, фельдмаршал Кейтель был начальником военной канцелярии». Попытки представить Кейтеля малозначащим чиновникам, не имевшим влияния на военную политику, делались и после Нюрнбергского процесса в определенного толка западно-германской литературе. С другой стороны, те из германских генералов, о которых говорят, что каждый из них выигрывает одно сражение, а вместе они проигрывают войну, готовы были всячески преувеличивать власть Кейтеля, представлять его наряду с Гитлером фактическим и полновластным руководителем вермахта. А так как Кейтель, по их глубокому убеждению, не имел никаких стратегических талантов, то проще всего было объявить, что именно он мешал германским генералам вести победоносную войну и способствовал военному поражению Германии. Мол, не германский генералитет, а только Гитлер и Кейтель – подлинные виновники краха Третьей империи. Кейтеля это, конечно, совсем не устраивало. Не устраивали его и настойчивые доводы Руденко о том, что, располагая военными знаниями и опытом, он, Кейтель, имел возможность оказывать существенное влияние на Гитлера при решении военно-стратегических и других вопросов, касающихся вооруженных сил. Бывший начальник штаба УКВ проводил на процессе свою линию, смысл которой сводился к тому, что, хотя он и был военным профессионалом, но Гитлер в силу своей гениальности вовсе не нуждался в его, Кейтеля, советах. «Нет, господин обвинитель». Вкратчиво ответил он Руденко. «Очень трудно обыкновенному кадровому офицеру и не специалисту представить себе, в каком огромном количестве Гитлер сам изучал труды генеральных штабов, военную литературу и как велики были его знания военной области, вызывавшие удивление». Не знаю, взглянул ли Кейтель, сказав это на скамью подсудимых, видел ли сардоническую улыбку на лицах Йодаля, Геринга, Редера. Но отступать было некуда, и он упорно продолжал настаивать на своем. Я разрешу себе, господин обвинитель, заявить здесь, и все остальные офицеры вооруженных сил могут подтвердить это, что Гитлер был осведомлен об организации вооружений, руководстве, снаряжении всех армий и, что удивительно всего, о флотах всех стран. Во время войны, когда мне часто приходилось бывать в главной ставке, он ночью напролет студировал великие труды Шлиффена, Мольтке и Клаузевица из которых черпал свои знания. У нас сложилось представление, что он гений. Я наблюдал Кейтеля в течение всего процесса и неоднократно убеждался, насколько хорошо усвоил он, что на скамье подсудимых чрезмерная популярность его имени совершенно ему ни к чему. Но ведь как назло оно звучало в Нюрнбергском дворце каждый день и почти каждый час. «Кейтель приказал!» «Кейтель распорядился!» «Кейтель требовал!» Он оказался в фокусе событий Второй мировой войны, ибо находился постоянно в непосредственном окружении Гитлера, повсюду сопутствовал ему, и в сущности был его вторым «я». Недаром откровенное подхалимство и заискование перед фюрером принесло фельдмаршалу малопочетное прозвище Лакейтель. Кейтель». Кейтель понимал опасность такой ситуации, и потому все настойчивее проводил свою линию защиты. Отвечая на очередной вопрос главного советского обвинителя, бывший начальник штаба ОКВ заявил, «Хочу, господин обвинитель, закончить свою мысль тем, что не я, откровенно говоря, поучал Гитлера, а он меня». На скамье подсудимых и эта реплика Кейтеля была встречена улыбками. Некоторые подсудимые считали, что он прибедняется не в меру, что есть все-таки определенная граница в выборе средств и способов защиты, которую не стоит переступать. Впрочем, такая же точно мысль мелькнула и у самого Кейтеля, когда через несколько дней ему довелось лицезреть, какие рекорды лжи ставит его сосед по скамье подсудимых Эрнст Кальтенбрунер. «Со стороны виднее». Во время одного из перерывов Джильберт спросил Геринга, что он думает по поводу показаний Кейтеля. Рейкс-маршалл, конечно, не поддержал нелепую ложь относительно Гитлера, но с готовностью согласился с другими утверждениями Кейтеля. «Я уже говорил суду, доктор, что у Кейтеля не было командных функций». Читатель, несомненно, помнит, что Геринг иногда не прочь был взять на себя ответственность за деятельность того или иного подсудимого. Но как только зашла речь о Кейтеле, он прикусил язык. В этом случае хорохориться не приходилось. К какому же выводу можно прийти, задумываясь о подлинном положении Кейтеля в гитлеровской ставке? Можно смело сказать, что после ознакомления с материалами обвинения Кейтеля, никто из судей не придерживал сомнения, что он был ключевой фигурой в германском верховном командовании. Напротив, в ходе процесса стало совершенно очевидно, что главной кухней военной стратегии был штаб оперативного руководства ОКВ, а там хозяйничал не столько Кейтель, сколько Йодль. Гитлер понимал, что его Лакейтель не Мольтке и не Шарнгорст. На него не возлагалось решение оперативных вопросов. Для этого у Гитлера и существовал Йодель, о котором я еще расскажу. А чем же занимался Кейтель? Если представить себе такую государственную организацию, при которой параллельно существует генеральный штаб и военное министерство, то Кейтель выступал в роли военного министра, а Йодель в роли начальника генерального штаба. Все это, конечно, лишь условно, ибо функции Кейтеля и Йодля перекрещивались и взаимно дополнялись. Лично мне эти две фигуры представляются этаким двуликим янусом. В ОКВ существовали Управление вооруженных сил, Управление вооружения, Разведки и Контрразведки. Их деятельностью и руководил Кейтель. Однако не в этом состояла его главная задача. Альфой и Омегой, военной стратегии фашистской Германии, являлось нападение на другие страны без объявления войны, но с обязательной разработкой различного рода провокаций, которые должны были служить предлогом для агрессии и ее дымовой завесой. Вот тут-то Кейтель раскрыл свои недюжинные способности. Он отлично осознавал, что особые цели нацистской агрессии, несомненно, наложат свой отпечаток на методы вооруженной борьбы. Цели агрессии заключались в поголовном уничтожении одних расово неполноценных народов, в биологическом ослаблении других, в массовой германизации всех захватываемых территорий, в тотальном их ограблении. Целые страны подлежали опустошению и превращению в пустыню. Такие чудовищные цели не могли быть достигнуты чисто военными средствами. Для их осуществления надо было заблаговременно предусмотреть целую систему военных преступлений. Отныне военные преступления становились одной из существенных составных частей оперативно-стратегических планов. Их следовало поставить в теснейшую связь с оперативными планами, так сказать, синхронизировать военные действия с военными преступлениями. Впереди были вечный оккупационный режим на захваченных землях, ничем не ограниченное подавление там всякого сопротивления, массовое истребление гражданского населения и военнопленных, а свенцемы и майданоки. В новой ситуации человека, представляющего вермахт, требовалась прежде всего неразборчивость в средствах. Фельдмаршал Кейтель обладал этим качеством в полной мере. Только оказавшись на скамье подсудимых, он вынужден был как-то объяснить свои преступные действия и свел все к фанатической приверженности приказу. Однако международный трибунал доказал, что Кейтель не слепо выполнял приказы Гитлера, а всей душой одобрял их, считал необходимыми.